Мелани и репарентинг стыдящейся изгнанницы. Эта стенограмма показывает, как происходит репарентинг и освобождение изгнанника из травмирующей ситуации на примере стыдящейся изгнанницы Мелани из предыдущей главы. Это детская часть, которую высмеивали родители перед своими друзьями. К этому моменту Мелани уже увидела эти эпизоды. Джей. Хорошо, мне бы хотелось, чтобы вы оказались в той ситуации в детстве, где ее наказывают снова и снова, и она чувствует себя полным ничтожеством. Посмотрите, что, по ее мнению, помогло бы ей почувствовать себя лучше или привело бы к другому исходу ситуации. Мелани. Это очень странно, она говорит, что ей нужна свобода. Я пытаюсь понять, что это означает. Джей. Вы можете спросить ее, что можете ей дать, чтобы сделать ее свободной. Мелани. «Ну, когда с ней так обращались, ей нужно было оградить себя от этих инцидентов, но они происходили каждый день». «Джей, я вижу два варианта. Один из них, чтобы вы защитили ее и не позволили родителям наказывать ее, а другой, чтобы вы забрали ее оттуда». «Мелани, ей нужно и то, и другое». «Джей, хорошо, начнем с защиты». Как бы она хотела, чтобы ее защитили от отца, который смеялся над ней в присутствии других людей? Мелани. Ну, вероятно, чтобы я постояла за нее, приказала ему больше так не делать. На самом деле она хочет, чтобы я объяснила ему, что он поступает жестоко и унижает ее. Джей. Сделайте это. Мелани. Хорошо. Джей. Как он реагирует? Мелани. Он очень удивлен. Он на самом деле не хочет ее ранить. Он соглашается больше так не делать. Комментарий. Этот вид родительской поддержки защищает изгнанника путем преобразования ситуации. Конец комментария. Джей. Убедитесь, что он согласен больше так никогда не делать. Мелани. Да. Он согласен на это. Хотя по-настоящему не осознает, почему. Он не понимает, как сильно ее обидел. Джей. Ей нужно, чтобы он по-настоящему это понял, или она предпочла бы, чтобы вы ее забрали оттуда прямо сейчас? Мелани. Она хочет именно этого, чтобы я ее забрала оттуда. Комментарий. Всегда лучше спросить, чего хочет изгнанник, чтобы он контролировал происходящее. Конец комментария. Джей. Хорошо, давайте это сделаем. Вы можете перенести ее в какое-то место в вашей нынешней жизни, или в ваше тело, или в любое место, где она бы почувствовала себя уютно и в безопасности. Мелани. Мы экспериментируем с телом, пытаемся понять, как лучше нести ее. На спине или на руках. Мне кажется, я могла бы нести ее на спине, между лопатками. Это было бы удобно, да и я бы двигалась быстрее. Это было бы способ и защиты, и бегства. Джей. Посадите ее туда и посмотрите, понравится ли ей. Мелани. Это немножко неудобно, и, похоже, это не работает. Джей. Тогда посмотрите, что сработает. Комментарий. Я думаю, что Мелани восприняла идею перенести изгнанника в свое тело слишком буквально. Изгнанника не обязательно нести, как настоящего ребенка. Конец комментария. Мелани. Мы бежим по лесу. Комментарий. Мелани переключается на воображаемое место и, похоже, это срабатывает. Конец комментария. Джей. И как она чувствует себя там? Мелани. Она чувствует себя свободной. Джей. Как это ощущается физически? Мелани. Она чувствует себя легко, энергично и жизнерадостно. Джей. Замечательно. Узнайте, хочет ли она от вас чего-то еще или этого на сейчас достаточно? Мелани. Она хочет определенные гарантии, что она останется свободной. Джей. Ей достаточно быть с вами в лесу или ей нужно что-то еще? Комментарий. Подобная гарантия может появиться только со временем, поэтому я выясняю, может ли Мелани дать на этой сессии ей что-то еще. Конец комментария. Мелани. Ей нравится веселиться и смеяться. Она хочет больше веселья. Я не уверена, что смогу смеяться прямо сейчас. Она думает, что довольно забавно, что она выбралась оттуда. Джей. ее это забавляет? Мелани. Да. Ей кажется это смешным. Ха-ха-ха, я сбежала оттуда. Джей. Теперь она довольна? Мелани. Да. Упражнение. Репарентинг и освобождение изгнанника из травмирующей ситуации. Проведите сессию, в которой вы проявите родительскую заботу об изгнаннике и вызволите его из трудной ситуации. Если это возможно, начните изгнанника, с которым вы уже в какой-то степени работали. Если такого изгнанника нет, начните с защитника. Познакомьте, познакомьтесь с ним, получите его разрешение на работу с изгнанником и станьте свидетелем детского воспоминания. Затем осуществите репарентинг изгнанника указанными в этой главе способами и вызволите его из этой ситуации, если это необходимо. Используйте конспект 3 далее вместе с конспектами 1 и 2, чтобы ориентироваться в этой сессии. Изгнанник. Что произошло в детстве? Как почувствовал себя изгнанник? Какой вид родительской поддержки вы оказали изгнаннику? Если изгнанника нужно было освободить из травмирующей ситуации, куда вы его перенесли? На следующей странице находится конспект 3, представляющий собой обобщение этапов исцеления изгнанника. Он предназначен для того, чтобы направлять вас в работе над собой как в одиночку, так и с партнером. Я рекомендую использовать его в дальнейшей практике вместе с конспектами 1 и 2.